квартира студии Ренальдсона находилась на четвертом этаже многоквартирного дома. Хозяин встретил меня с искренним удивлением. «О, вы все-таки пришли! Признаться, это весьма неожиданно! Сколько девушек обещалось, но... Не будем медлить, мисс, я вижу, что вам такие нужны деньги, но ну, издевайтесь же и к делу!» — тараторил художник, нетерпеливо потирая руки. Он быстро провел меня в большую запыленную комнату, в центре которой стоял мольберт с подрамником и холстом. Нарисованный силуэт показался мне знакомым. Комиксист быстро накрыл картину драпировкой и убрал ее подальше, засунув кучу прислоненных лицом к стене других полотен. «Что вы и так уставились? Это всего лишь портрет моего умалишенного дяди, написанный по заказу королевской медицинской коллегии как учебное пособие для студентов». Цинично заявил он. «Пескобная зияющая, мисс. Вот Шима. Пожалуйста, раздевайтесь побыстрее». Добавил он, как-то странно облизывая губы. Но в тот момент я не обратила на это внимания. «Чёрт! Видимо, придется все-таки позировать. Ладно, в конце концов, все это ради искусства и нашего задания. Я неторопливо разделась. Топлес, думаю, с него хватит. Завернулась в предложенную простыню. А выйдя из-за шермы, увидела, что лежанка в углу уже застелена. фрукты на маленьком столике разложены. А сам Рейнольдсон, дрожащими от нетерпения руками, разливает по бокалам вино. Встретившись с сальным взглядом этого мерзкого типа, я, наконец, сообразила, какие планы, помимо творчества, были у него на уме. Я-то дура, думала, попозирую, хоть и без особого энтузиазма, но ради дела, и в процессе рисования вытяну нужные сведения. Но после такого притворяться не имело смысла. «И фиг с ним, пусть я испорчу все!» «Ви так побелели, что случилось!» Невинно поинтересовался озабоченный тип. Он не знал, что бледнею я исключительно от ярости. И тогда... «Ух, кому-то крупно не повезет!» «Руки вверх, мерзавец!» Сейчас ты у меня побелеешь, покраснеешь, пожелтеешь, позеленеешь, посинеешь, почернеешь и так далее в соответствии с собственной палитрой извращений, скрашенной. Это такие шутки? Ведь сделали мне смешно!» Попробовал криво ухмыльнуться Рейнольдсон, протягивая мне вино. Я тоже ему улыбнулась, резко вскинув правую ногу в классическом ударе. Бокал разлетелся в дребезги. Комиксист икнул, и осел на пол, меланхолично вытирая капли алкоголя со лба. Уж не знаю, что его так впечатлило — мой коричневый пояс по карате или моя стройная ножка. А сейчас наступит страшное. Я покрепче стянула узел простыни на груди и, резко подхватив бутылку, ахнула ею по краешку стола. Обрызгалась, разумеется, как хрюня, но зато теперь в моих руках грозно сверкала кабацкая розочка. «Ви, сошли с ума такое делать? Я буду звать полицию?» «Отлично! Я скажу, что ты, злобная мазилка, гнусно ко мне приставал, причем всего за два шиллинга. Глядя на мою красоту, полисмены посадят тебя только за скупердяйство». А еще они наверняка захотят поближе взглянуть вот на это. На что вы тычете пальцем? Да на портрет вашего больного дяди, Джека-попригунчика, — хрипло добавила я. Попишу, порежу, покоцу, век воли не видать. А торопевший пятился в угол, не сводя глаз с опасного бутылочного горлышка. Держу пари, столь активная натурщица ему попалась впервые. дяденька предпочтет рисовать свои похабные картинки исключительно по воображению. Или как-то приспособится куколок в нужные позы ставить. «Колись на месте, фраер Сионский! Я тайный агент тайной полиции тайного клана таинственного Тайваня!» «Ай-яй, какая модная экзотика! А можно выслушать такую историю поподробнее?» Художник быстро изобразил искренний интерес, протянул руку к блокноту и вдруг одним махом швырнул его в камин. Пока я, распахнув ротик, соображала, почему он так поступил, коварный еврей на четвереньках побежал в угол, схватил прикрытую оберточной бумагой картину и вновь развернулся к дверям. «О, Аллах! Да он же просто сбегает с уликами!» «Дай сюда!» «Посмотреть дай кому, говорю!» В длинном прыжке, едва не потеряв простыню, мне удалось перехватить его на полдороги. «Это мое!» Комиксист упорствовал, как голодный лев, у которого отбирают вкусного дрессировщика. Мы рвали друг у друга непонятную картину, с которой мне никак не удавалось сорвать покров. «Неудачный вариант? Ничего, здесь все свои!» Ух, даже взглянуть я не раскритикую!» «Да випьяма больная! Оставьте меня в покое, я таки дам вам лишний шиллинг!» «Предлагаю два шиллинга, и мы не заглядываем в черный ящик!» — схитрила я. Ренальсон на мгновение отвлекся, прикидывая, в чем прикол и где подвох. Вот тут-то мне и удалось тяпнуть его за руку. Рука была волосатая, невкусная и пахла скипидаром, Но чего не сделаешь ради задания? У девчоночи, взвизгнув, он выпустил полотно и принялся дуть на рану. Ой, можно подумать, я его до крови прокусила, или у меня слюна ядовитая. Мужчины такие неженки.